Основана ли жизнь на законах физики? Если человек никогда не противоречит себе, то причина должна быть в том, что он фактически никогда ничего не говорит. Мигель де Унамуна. В организме следует ожидать новых законов. В этой последней главе я хочу ясно показать, что все известное нам о структуре живого вещества заставляет ожидать, что деятельность живого вещества нельзя свести к обычным законам физики. И не потому, что имеется какая-нибудь новая сила или что-либо еще управляющее поведением отдельных атомов внутри живого организма, но потому, что его структура отличается от всего изученного нами до сих пор физической лаборатории. Грубо говоря, инженер, знакомый ранее только с тепловыми машинами, осмотрев электромотор, будет готов признать, что ему пока еще непонятны принципы, согласно которым мотор работает. Он найдет медь, знакомую ему в котлах, но использованную здесь в форме длинных-длинных проволок, скрученных в м о т к е Железо, знакомое ему в рычагах, брусьях и паровых цилиндрах, а здесь з а п о л н я ю щ и е середину обмоток из медной проволоки. Он придет к заключению, что это та же самая медь и то же самое железо, подчиняющееся тем же самым законам природы, и будет в этом прав. Но одного различия в конструкции будет уже достаточно, чтобы он ожидал совершенно другого принципа работы. Он не станет подозревать, что электромотор приводится в движение духом только потому, что его можно заставить вращаться без котла и пара простым поворотом выключателя. Обзор положения в биологии. Развертывание событий в жизненном цикле организма обнаруживает удивительную регулярность и упорядоченность, не имеющие себе равных среди всего, с чем мы встречаемся в неодушевленной материи. Мы видим, что организм контролируется в высшей степени хорошо упорядоченной группой атомов, которая составляет только очень незначительную часть общей массы каждой клетки. Более того, на основании создавшейся у нас точки зрения на механизм мутаций мы приходим к заключению, что перемещение всего лишь немногих атомов внутри группы управляющих атомов зародышевой клетки достаточно для того, чтобы вызвать весьма определенное изменение наследственных признаков большого масштаба. Это, вероятно, наиболее интересные факты из тех, которые наука открыла в наши дни. Мы склонны признать их, в конце концов, не столь уж неприемлемыми. Удивительная способность организма концентрировать на себе поток порядка, избегая таким образом перехода к атомному хаосу, способность пить упорядоченность из подходящей среды, по-видимому, связана с присутствием опериодических твердых тел, хромосомных молекул. Последние, без сомнения, представляют наивысшую степень упорядоченности среди известных нам ассоциаций атомов, более высокую, чем у обычных. периодических кристаллов в силу той индивидуальной роли каждого атома и каждого радикала, которую они здесь играют. Говоря кратко, мы видим, что существующая упорядоченность проявляет способность поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления. Это звучит достаточно убедительно, хотя, находя это убедительным, мы несомненно исходим из опыта социальных организаций и других явлений, опирающихся на активность организмов. Поэтому может показаться, что получается нечто подобное порочному кругу. Обзор положений физики. Как бы то ни было, но следует снова и снова подчеркнуть, что для физика это положение дел кажется не только невероятным, но и чрезвычайно волнующим, поскольку оно не имеет прецедента. Вопреки обычным представлениям, регулярное течение событий, управляемое законами физики, никогда не бывает следствием одной хорошо упорядоченной группы атомов, молекулы, если, конечно, эта группа атомов не повторяется огромное число раз, как в периодическом кристалле или в жидкости, или, наконец, в газе, которые состоят из большого количества одинаковых молекул. Даже когда химик имеет дело с очень сложной молекулой инвитро, он всегда встречается с огромным количеством одинаковых молекул. К ним приложимы его законы. Он может сказать вам, например, что через минуту после того, как начнется определенная реакция, половина всех молекул прореагирует, а после второй минуты тоже произойдет с тремя четвертями молекул. Но будет ли определенная молекула, если предположить, что вы можете за ней проследить, находиться среди тех, которые прореагировали, или среди тех, которые остались нетронутыми. Этого он не сумеет предсказать. Это вопрос чистой случайности. И это не только теоретическое рассуждение. Мы вовсе не всегда не способны наблюдать судьбу отдельной маленькой группы атомов или даже единичного атома. Иногда мы можем это сделать, но всякий раз, как мы это делаем, мы встречаемся с полной неупорядочностью, которая только в среднем из большого числа случаев приводит к закономерности. Мы разбирали уже пример этого в главе 1 б р о у н о в с к о е движение малой частицы, взвешенной в жидкости, совершенно беспорядочно». Но если имеется много подобных частиц, они своим беспорядочным движением дают начало закономерному процессу диффузии. Распад единичного радиоактивного атома поддается наблюдению. Он посылает снаряд, который вызывает видимое мерцание на флуоресцирующем экране. Но если имеется единичный радиоактивный атом, то вероятный срок его жизни менее определен, чем у здорового воробья. Действительно, относительно этого срока можно сказать только, что Все время, пока атом существует, а это может продолжаться тысячи лет, вероятность его распада в следующую секунду, велика она или мала, остается той же самой. Это очевидное отсутствие индивидуальной определенности, тем не менее, дает в результате точный экспоненциальный закон распада большого количества радиоактивных атомов одного и того же вида. Поразительный контраст. В биологии мы встречаемся с совершенно иным положением. Единичная группа атомов, существующая только в одном экземпляре, производит з а к о н о м е р н о е я в л е н и е чудесно н а с т р о е н н о е одно в отношении другого и в отношении внешней среды, согласно чрезвычайно тонким законам. Я сказал «существующие только в одном экземпляре», ибо в конце концов мы имеем пример яйца и одноклеточного организма. Это верно, что на последующих стадиях у высших организмов эти экземпляры умножаются. Но в какой степени? Что-нибудь вроде 1014 у взрослого млекопитающего, как я себе представляю. н о что же это только одна миллионная того количества молекул, к о т о р а е содержится в кубическом дюйме воздуха? Хотя сравнительно и объемистые, но вместе эти группы атомов образовали бы только крошечную каплю жидкости. И посмотрите, каким образом они распределяются. Каждая клетка дает приют лишь одной из них, или двум, если мы будем иметь в виду диплоидию. Или двум, если мы будем иметь в виду диплоидию. Поскольку мы знаем силу этого крошечного центрального аппарата в изолированной клетке, Не напоминают ли они нам станции местного правительства, рассеянные по всему телу и с большой легкостью, поддерживающие связь одна с другой благодаря общему для них всех шифру? Это, конечно, фантастическое описание, может быть, более подходящее поэту, чем ученому. Однако не нужно поэтического воображения, а только ясное и трезвое научное размышление, чтобы понять, что мы здесь встречаемся с явлениями, регулярное и закономерное развертывание которых определяется механизмом, полностью отличающимся от механизма вероятности физики. Ибо это просто наблюдаемый факт, что в каждой клетке руководящее начало заключено в единичной атомной ассоциации, существующей только в одной копии или иногда в двух, и такой же факт, что оно направляет события, служащие образцом упорядоченности. Найдем ли мы удивительным или весьма естественным, что маленькая, но высокоорганизованная группа атомов способна действовать таким образом, положение одинаково беспрецедентно? Оно неизвестно нигде, за исключением живого вещества. Физик и химик, исследуя неодушевленную материю, никогда не встречали феноменов, которые им приходилось бы интерпретировать подобным образом. Такой случай еще не возникал, о поэтому теория не покрывает его. Наша прекрасная статистическая теория, которой мы справедливо гордились, так как она позволила нам заглянуть за кулисы и увидеть, что могущественный порядок точных физических законов возникает из атомной и молекулярной неупорядоченности. Теория, открывшая, что наиболее важный, наиболее общий и всеохватывающий закон нарастания энтропии, может быть понят без специального допущения для данного случая, ибо энтропия — это не что иное, как сама молекулярная неупорядоченность. Два пути возникновения упорядоченности. Упорядоченность, наблюдаемая в развертывании жизненного процесса, возникает из иного источника. Оказывается, есть два различных механизма, которые могут производить упорядоченные явления. Статистический механизм, создающий порядок из беспорядка, и новый механизм, производящий порядок из порядка. Для непредвзятого ума второй принцип кажется более простым, более вероятным. Без сомнений, так это и есть. Именно поэтому физики были горды установлением первого принципа — порядок, из беспорядка, которому в действительности следует природа и который один дает объяснение огромному ряду природных явлений и в первую очередь их необратимости. Но мы не можем ожидать, чтобы законы физики, выведенные из этого принципа, оказались достаточными для объяснения поведения живого вещества, наиболее у д и в и т е л ь н о й особенности которого, видимо, в значительной степени основаны на принципе «порядок из порядка». Вы ведь не станете ожидать, что два совершенно различных механизма могут обусловить один и тот же тип закона, как не будете ожидать, что ваш дверной ключ обязательно сможет также хорошо открывать и двери вашего соседа. Нас не должны поэтому обескураживать трудности объяснения жизни с помощью обыкновенных законов физики, ибо это именно то, чего следует ожидать, исходя из знания, достигнутого относительно структуры живого вещества. Мы должны ожидать, что в живом веществе преобладает новый тип физического закона. Или мы должны назвать его нефизическим, чтобы не сказать сверхфизическим законом. Новый принцип не чужд физики. Нет, я не думаю этого. Новый принцип — это подлинно физический принцип. На мой взгляд, он н и что иное, как, опять-таки, принцип квантовой теории. Для объяснения этого мы должны пойти несколько дальше и ввести уточнение, чтобы не сказать улучшение, в наше прежнее утверждение, что все физические законы основаны на статистике. Это утверждение, повторявшееся снова и снова, не могло не привести к противоречию, ибо действительно имеются явления, отличительные черты которых явно основаны на принципе «порядок из порядка и ничего», Кажется, не имеют общего со статистикой или молекулярной неупорядоченностью. Строение Солнечной системы, движение планет поддерживается почти неограниченное время. Созвездие настоящего времени прямо связано с созвездием в любой момент из времени эпохи египетских пирамид. о н а может быть прослежено в прошлом до этого времени и наоборот. Когда были рассчитаны сроки прежних затмений, то оказалось, что они находятся в полном согласии с историческими записями или даже в некоторых случаях послужили для исправления принятой хронологии. В этих вычислениях не было никакой статистики, они были основаны исключительно на Ньютоновском законе всемирного тяготения. Регулярное движение хороших часов или любого подобного механизма, очевидно, также не имеет ничего общего со статистикой. Короче говоря, все чисто механические явления, по-видимому, явно и прямо, следуют принципу порядок из порядка. Если мы говорим механические, то этот термин надо понимать в широком смысле. Очень... п о т р е б и т е л ь н ы й вид часов, как вы знаете, основан на регулярной передаче электрических импульсов силовой станции. Я помню интересную маленькую работу Макса Планка на тему «Динамический и статистический тип закона». В этой работе проводится точно такое же различие, какое мы здесь обозначили, как порядок из порядка и порядок из беспорядка. Целью этой работы было показать, как Интересный статистический тип закона, контролирующий события большого масштаба, с о з д а е т с я из динамических законов, которые, по-видимому, управляют событиями малого масштаба, взаимодействием единичных атомов и молекул. Последний тип закона иллюстрируется механическими явлениями большого масштаба, как, например, движение планет, часов и так далее. Таким образом, оказывается, что новый принцип, принцип порядок из порядка, на который мы указали с большой торжественностью как на действительный ключ к пониманию жизни, совсем не нов для физики. Позиция Планка даже восстанавливает его приоритет. Мы, кажется, приближаемся к смехотворному заключению, будто ключ для понимания жизни заключается в том, что она основана на чистом механизме, на принципе часового механизма, в том смысле, который придает этому выражению Планк. Это заключение не представляется нелепым и, на мой взгляд, не совсем ошибочно, хотя его и следует принимать с большой щепотью соли. Движение часов. Давайте тщательно проанализируем движение реальных часов. Это не чисто механический феномен. Чисто механические часы не нуждались бы ни в пружине, ни в заводе. Распущенные в ход, они двигались бы всегда... Реальные же часы без пружины останавливаются после немногих ударов маятника. Их механическая энергия превращается в тепло. А это безгранично сложный атомный процесс. Общее представление о нем, которое складывается у физика, вынуждает признать, что обратный процесс также не вполне невозможен. Часы без пружины могут неожиданно начать двигаться за счет затраты тепловой энергии своих собственных зубчатых колес и окружающей среды. В этом случае физик должен был бы сказать, часы испытывают исключительно интенсивный пароксизм броуновского движения. Мы видели в главе 1, параграф номер 7, что с весьма чувствительными крутильными весами электрометр или гальванометр такого рода явление происходит все время. В случае часов это бесконечно неправдоподобно. Будем ли мы относить движение часов к динамическому или к статистическому типу закономерных явлений, употребляя выражение Планка, зависит от нашей точки зрения. Называя это движение динамическим явлением, мы обращаем внимание на регулярность движения, которое может быть о б е с п е ч е н а сравнительно слабой пружиной, преодолевающей малые нарушения теплового движения, так что мы можем пренебречь ими. Но если мы вспомним, что без пружины часы вследствие трения постепенно остановятся, то окажется, что этот процесс можно понять только как статистическое явление. Как бы практически незначительно ни было трения и нагревания в часах, все же не может быть сомнения, что вторая точка зрения, которая не пренебрегает ими, более основательна. Даже если мы имеем дело с регулярным движением часов, приводимых в действие п р у ж и н ы Ибо не следует думать, что движущий механизм действительно совершенно устраняет статистическую сторону процесса. Истинная физическая картина не исключает того, что даже правильно идущие часы могут внезапно обратить свое движение и, работая назад, завести свою собственную пружину за счет затрат тепла окружающей среды. Это событие еще немного менее вероятно, чем броуновский пароксизм для часов, совсем не имеющих заводного механизма. Часовой механизм в конечном счете оказывается статистическим. Давайте теперь рассмотрим создавшееся положение. Простой случай, который мы анализировали, служит примером многих других по существу всех избегающих, на первый взгляд, всеохватывающего принципа молекулярной статистики. Часы, сделанные из реальной физической материи, в противоположность воображаемым, не будут истинным часовым механизмом. Элемент случайности может быть более или менее снижен. Вероятность того, что часы неожиданно пойдут совершенно неправильно, может быть бесконечно малой, но в основе она всегда остается. т р е н и е и тепловые влияния имеют место даже в движении небесных тел. Вращение Земли постепенно замедляется приливным трением, и вместе с этим замедлением Луна постепенно отступает от Земли, чего не случилось бы, если бы Земля была совершенно твердым вращающимся шаром. Тем не менее, остается фактом, что реальные часовые механизмы ясно проявляют весьма выраженные черты порядка из порядка. такого типа черты, которые возбудили у физика волнение, когда он встретился с ними в организме. Кажется вероятным, что оба случая в конце концов имеют нечто общее. Теперь остается рассмотреть, в чем это общее и в чем заключается то поразительное различие, которое делает случай организма в конечном счете новым и беспрецедентным. Теорема Нернста. Когда же физическая система любой вид ассоциации атомов обнаруживает динамический закон в смысле планка или черты часового механизма? Квантовая теория дает на этот вопрос краткий ответ, а именно при абсолютном нуле температуры. При приближении к температуре ноль молекулярная неупорядоченность перестает влиять на физические явления. Это было, между прочим, открыто не теорией, а тщательным исследованием химических реакций в широких температурных границах и последующей экстраполяцией результатов на фактически недостижимую температуру абсолютного нуля. Это знаменитая тепловая теорема Вальтера Нернста, которой иногда и не без основания присваивают громкое название третьего закона термодинамики Первый — это принцип сохранения энергии. Второй — принцип энтропии. Квантовая теория дает рациональное основание эмпирическому закону Нернста и в то же время позволяет определить, как близко данная система должна подойти к абсолютному нулю, чтобы выявить приблизительно динамическое поведение. Какая же температура в каждом отдельном случае практически уже эквивалентна нулю? Так вот, не следует думать, что это должна быть всегда очень низкая температура. Действительно, открытие Нернста было подсказано тем фактом, что даже при комнатной температуре энтропия играет удивительно незначительную роль во многих химических реакциях. Напомню, что энтропия — это прямая мера молекулярной неупорядоченности, а именно ее логарифм. Маятниковые часы находятся в сущности при нулевой температуре. Как же относительно маятниковых часов? Для маятниковых часов комнатная температура практически эквивалентна нулю. Это причина того, что они работают динамически. Они будут продолжать работать, если их охлаждать, при условии, что удалены все следы смазки. Но они не будут работать, если их нагревать выше комнатной температуры, ибо в конце концов они расплавятся. Отношения между часовым механизмом и организмом. То, что будет сказано ниже, хотя и кажется весьма тривиальным, но, я думаю, попадает в главную точку. Часы способны функционировать динамически, так как они построены из твердых тел, форма которых удерживается Гейтлер лондоновскими силами достаточно прочно, чтобы избежать нарушающего действия теплового движения при обычной температуре. Теперь, я думаю, надо немного слов, чтобы сформулировать сходство между часовым механизмом и организмом. Оно просто и исключительно сводится к тому, что последний также построен вокруг твердого тела, а периодического кристалла, образующего н а с л е д с т в е н н о е в е щ е с т в о не подверженное в основном воздействию беспорядочного теплового движения. Но, пожалуйста, не ставьте мне в вину, что я будто бы называю хромосомные нити — зубцами органической машины. По крайней мере, не делайте этого без ссылки на те глубокие физические теории, на которых основано сходство. Потому что действительно не нужно большого красноречия, чтобы напомнить основное различие между ними обоими и оправдать для биологического случая эпитеты новый и беспрецедентный. Наиболее поразительными отличиями являются, во-первых, своеобразное распределение зубцов в многоклеточном организме. Я могу напомнить несколько поэтическое описание в параграфе 62. И, во-вторых, тот факт, что отдельный зубец — это не грубое человеческое изделие, но прекраснейший шедевр, когда-либо достигнутый по линии господней квантовой механики. Эпилог. о детерминизме и свободе воли». В награду за труд по изложению чисто научной стороны нашей проблемы ы с и н ы Ира Эд Студио» «Без гнева и пристрастия» я прошу теперь разрешить мне высказать собственный, неизбежно субъективный взгляд на философское значение вопроса. Из того, что было изложено выше, ясно, что протекающие в теле живого существа пространственно-временные процессы, которые соответствуют его мышлению, самосознанию или любой другой деятельности, даже если учесть их сложность и современное статистическое объяснение физико-химии, если не вполне строго детерминированы, то, во всяком случае, статистически детерминированы. Для физика я хочу подчеркнуть, что, вопреки мнению некоторых других ученых, Квантовая неопределенность, по моему мнению, не имеет принципиального значения для биологических процессов. Она может только повышать роль случайности в таких явлениях, как миоз, естественные и искусственно вызванные их случаями мутации и так далее, что вполне понятно и достаточно хорошо известно. Для целей дальнейшего обсуждения интересующей меня проблемы разрешите считать это доказанным. Так, по моему убеждению, поступил бы каждый непредубежденный биолог, если бы, как это нередко бывает, ему не было неприятного утверждения, что сам он в сущности только чистый механизм. Это неприятное чувство возникает потому, что принято думать, будто такое представление находится в противоречии со свободой воли, существование которой подтверждается прямым самонаблюдением». Но непосредственные восприятия, какими бы различными и несравнимыми они ни были, сами по себе не могут логически противоречить друг другу. Поэтому посмотрим, не можем ли мы получить правильное и непротиворечивое заключение, исходя из следующих двух предпосылок. Первое. Мое тело функционирует как чистый механизм, подчиняясь всеобщим законам природы. Второе. Однако из неопровержимого, непосредственного опыта я знаю, что я управляю действиями своего тела и предвижу результаты этих действий. Эти результаты могут иметь огромное значение в определении моей судьбы, и в таком случае я чувствую и сознательно беру на себя полную ответственность за свои действия. Мне думается, что из этих двух предпосылок можно вывести только одно заключение, а именно что «я», в з я т а я в самом широком значении этого слова, то есть каждый сознательный разум, когда-либо говоривший или чувствовавший «я», представляет собой н и что иное, как субъект, могущий управлять движением атомов согласно законам природы. о п р е д е л е н н о е п р е д с т а в л е н и е к о т о р о е у других народов имели когда-то более широкое значение, а у некоторых сохраняют его и поныне, в современной культурной среде культур-крайс, подверглись ограничению и специализации. Поэтому у нас может показаться неслыханной дерзостью прямая формулировка того вывода, к которому мы пришли выше. Для христианина слова «значит я всемогущий Бог» звучат и богохульно, и безумно. Но я прошу читателя на время отказаться от этих превходящих соображений и рассмотреть по существу, не является ли приведенное нами заключение наибольшим из того, что может дать биолог, пытающийся одним ударом доказать и существование Бога, и бессмертие души. Само по себе это представление не ново. Насколько мне известно, наиболее ранние упоминания о нем насчитывают уже, по крайней мере, две с половиной тысячи лет, если не больше. Начиная с древних великих у п а н и ш а т Упанишады — религиозно-философские книги Древней Индии, представление о том, что Атман равен Брахману, то есть личная индивидуальная душа равна вездесущей, в с е п о с т и г а ю щ и е вечной душе, не только не р а с с м а т р и в а л о с ь в индийской философии как богохульная, но с ч и т а л о с ь квинтэссенцией глубочайшего прозрения в то, что происходит в мире. Общим стремлением всех ученых в е д а н т ы Веданта — одна из философских школ брахманизма, было не только научиться произносить устами, но и действительно воспринять своим умом эту величайшую из всех мыслей. О том же часто независимо один от другого, но в полном согласии между собой, что до некоторой степени сходно с поведением частиц идеального газа, говорят и мистики на протяжении многих столетий, когда каждый из них описывает личный опыт своей жизни в выражениях, которые могут быть кратко переданы словами «Deus factus sum» — «я стал богом». для западной философии эта мысль оставалась однако ч у ж д о й несмотря на ее проповедь шопенгауэром и другими защищавшими ее и несмотря например тех истинных любовников которые глядя друг другу в глаза чувствуют что их мысль и их радость не только сходны или идентичны но и числены едины однако как правило любовники слишком поглощены своими эмоциями чтобы снизойти до ясного рассуждения и в этом отношении они очень напоминают мистиков. Разрешите мне сделать немногие дальнейшие пояснения. Сознание никогда не переживается как множественное, а всегда только как единичное. Даже в тех патологических случаях, когда, например, имеется расщепление сознания или раздвоение личности, эти две личности чередуются одна с другой, но никогда не проявляются вместе. Во сне мы, правда, иногда исполняем несколько ролей в одно и то же время. но исполняем по-разному. Мы воплощаемся преимущественно только в одну из них, и в этой роли мы и действуем, и говорим прямо. В то же время часто бывает, что мы страстно ждем ответа или отклика другого действующего лица, не зная того, что его действиями и речью управляем мы сами. Как же вообще могло возникнуть представление о множественности сознаний, против которого так настойчиво выступают авторы у п а н и ш а т Сознание — Интимно связано и зависит от физического состояния определенной части материи, от тела. Вспомните различные душевные изменения, происходящие во время развития организма, например, при созревании, старении, старческом слабоумии и так далее, или наступающие под действием лихорадки, отравления, наркоза, повреждения мозга и прочего. Но таких человеческих тел имеется множество. Если исходить из этого, представление о множественности сознаний или интеллектов кажется весьма убедительной гипотезой. Вероятно, все простые непритязательные люди, так же, как и огромное большинство западных философов, считают ее верной. Принятие этой гипотезы почти неминуемо приводит к дальнейшему к признанию душ, столь же многочисленных, как и тела, И затем к вопросу, столь же ли смертны эти души, как тела, или наоборот, они бессмертны и могут существовать совершенно самостоятельно. Первая мысль производит на всякого человека крайне неприятное впечатление, тогда как последняя откровенно забывает, игнорирует и даже вовсе отрицает именно те предпосылки, на которых основана сама гипотеза множественности. Иногда ставились даже еще более нелепые вопросы, например, есть ли душа у животных. Задавался даже вопрос, имеют ли душу женщины или она свойственна только мужчинам. Подобное направление в развитии гипотезы множественности сознания носили, правда, характера явно неудачных попыток. Однако они все же должны внушать нам известное сомнение в правильности этой точки зрения, которая свойственна всем официальным западным верованиям. Но не склоняемся ли мы к еще большей нелепости, если, отбрасывая чрезмерное суеверие таких верований, мы сохраняем их наивную идею множественности душ, исправляя ее утверждением, что эти души тленны и уничтожаются вместе с телами. Единственное, что нам остается, это придерживаться данных, полученных из непосредственного опыта, а именно, что сознание представляет собой явление, по самому своему существу единичное, для которого множественность неизвестна. Что существует только единичное, а то, что кажется множественностью, является лишь рядом различных аспектов этого единичного, которое нам создает иллюзия, индийская майя. Такая же иллюзия возникает в галерее зеркал, и в силу этой иллюзии Гауризанкар и Эверест оказались одним и тем же пиком, только рассматриваемым из разных долин. «Здесь Шрёдингер допускает явную оговорку, ибо на самом деле Гауризанкар и Аверест, ранее считавшиеся одной вершиной, оказались разными пиками» — примечание переводчика. «Конечно, различные мудреные россказни о призраках и иллюзиях прочно закрепились в наших умах и препятствуют принятию простого истинного понимания действительности». Например, утверждали, что если за моим окном стоит дерево, и я гляжу на него, то в действительности я все же не вижу этого дерева. Благодаря некоторому хитроумному механизму восприятия, у которого исследованы лишь первые относительно простые ступени, реальное дерево вызывает свое отображение в моем сознании, и именно только это отображение дерева я и узнаю. Если вы встанете рядом со мной и тоже посмотрите на это дерево, то оно вызовет свое отображение и в вашей душе. И хотя я вижу свое дерево, а вы свое, замечательно похожее на мое, мы все же не знаем, что представляет собой дерево само по себе. За такое экстравагантное построение ответственен Кант. В той системе идей, которая рассматривает сознание как сингуляри тантум, единственное только — Эта экстравагантность легко заменяется утверждением, что, очевидно, имеется только одно дерево, а все рассуждения относительно отображений представляют собой только историю с призраками. Однако у каждого из нас есть неоспоримое представление, что общая сумма его собственных переживаний и воспоминаний образует некоторую единицу, ясно отличающуюся от такой же единицы любого другого человека. Он ссылается на нее как на свое «я». Что же такое это я? Если вы будете пристально анализировать это я, то я думаю, вы придете к заключению, что оно представляет собой все же нечто большее, чем простой набор отдельных восприятий и воспоминаний и служит именно той конвой, на которой они накопляются. При внимательном самонаблюдении вы неминуемо придете к выводу, что то, что вы реально принимали за «я», это и есть основа, на которой собираются все эти переживания. Вы можете уехать в другую страну, перестать видеть всех своих друзей, можете почти забыть их. Вы приобретете новых друзей, будете интенсивно участвовать в общей жизни с ними, как когда-то со старыми. Все менее и менее важным – Будет для вас то, что вы, живя новой жизнью, продолжаете еще вспоминать старую. Вы, может быть, скажете о своем прошлом в третьем лице, юноше, которым я был. г е р о и читаемого вами романа, может стать ближе вашему сердцу и значительно более живым и знакомым, чем этот юноша. Однако здесь не было промежуточного перелома, не было смерти. И даже если искусный гипнотизер сумеет совсем вычеркнуть из вашего сознания все ваши ранние воспоминания, то и тогда вы не будете считать, что он убил вас. Ни в каком случае здесь нет потери личного существования, которую надо оплакивать. И никогда не будет.